Тверская улица, дом 18, от дома Фамусова к дому Сытина. Ещё полвека назад эти два особняка, дом Фамусова и дом Сытина, стояли рядом, притулившись друг к другу. Но судьбе было угодно разлучить их. Один снесли, другой переехал. К счастью, у нас есть возможность побывать внутри этих домов. Удивительный дом Фамусова. Многие его обитатели и после своей смерти продолжают жить в произведениях Пушкина, Грибоедова, Льва Толстого. Но почему именно Фамусов? Расскажем о происхождении этой любопытнейшей московской легенды. В Москве прибавят вечно втрое. с этого волчатскому Фамусов, подразумевая необычную способность московского света преувеличивать и выдавать желаемое, пусть и легендарное, за действительное. Несколько человек имеют отношение к появлению легенды. Среди них первым, конечно, стоит Александр Грибоедов, породивший Павла Фанасича Фамусова, управляющего в казённом месте. Затем назовём Михаила Гершензона, написавшего в книге «Грибоедовская Москва» об этом во всех отношениях в типичном доме Грибоедовской Москвы. Ну и, наконец, художник Леонид Браиловский, создавший для постановки «Горе от ума» в Малом театре интерьеры, очень похожие на те, что напоминали этот старый особняк на углу Тверской улицы и Страстной площади. Декорации Браиловского – оказались действительно монументальны и достойны горе от ума. Браиловский, как архитектор, задался целью построить дом Фамусова и выполнил эту задачу просто и остроумно. Он сумел найти выход столь же простой, сколько и наглядный, чтобы показать все внутреннее устройство Фамусовского дома. Единую комнату, в которой происходит действие первых трех актов, он показал с трех разных сторон. Это небольшая ротонда с куполом, низкими хорами и шестью поддерживающими её колоннами. В первом акте зритель видит перед собой окна, выходящие на зимний московский пейзаж. За голыми ветвями деревьев купола церквей. Дверь в комнату Софьи направо, в глубине. В следующем акте окна приходятся налево. В глубине стол и портреты на стене. А вправо вход в залу. В третьем акте вход в залу находится в глубине сцены, прямо против зрителя, и те маленькие хоры, что окружают купол ротонды, позволяют видеть потолок двусветный, освещённый для бала залы. В синех последнего акта Брайловский тоже сумел архитектурно просто и разнообразно использовать пространство. лестница расположена прямо на зрителя, и с двух сторон ее стоят две монументальные колонны – контрфорсы, поддерживающие очевидно тяжесть всего дома. У основания этих колонн дверки, а внутри, очевидно, лестницы, одна из которых ведет в комнату Молчалина. Маленькие окошечки наверху, под началом свода, дают впечатление о жизни домовитой и уютной, смягчая холодную монументальность сеней. За левой колонной, внизу места для локеев, выше галерейка и двери в людскую и девичьи. Такое построение дома делает постановку Брайловского более художественной и основательной, чем декорации художественного театра, о которых, кажется, Брюсов сказал в своё время, что по ним никак нельзя начертить план дома Фамусова. Так рассказывал об увиденном Максимилиан Волошин, побывавший на премьере постановки "Горе от ума" в Малом театре в 1910 году. А через 4 года вышла та самая книга Гершензона. И с тех пор этот барский дом на Тверской улице тесно связан с фамилией главного грибоедовского персонажа. А вот самому зданию не повезло. Его уничтожили в 1968 году. Культурная и историческая ценность особняка была известна ещё задолго до того, как дом приговорили к сносу, несмотря на протесты московской общественности. Со старой фотографии глядит на нас этот памятник московской архитектуры и культуры, в стенах которого неоднократно бывали два поэта, два Александра Сергеевича Грибоедов. и Пушкин. Уничтожение этого особняка служит красноречивым примером непоследовательности советской власти. Снесли дом, связанный с именем Пушкина, стоявший на площади имени самого Пушкина. Трудно найти более кощунственный пример отношения к своей истории, истории, прямо скажем, не слишком богатой мемориальными пушкинскими местами, то есть теми, что дошли до нас в первоначальном виде. В Москве, на родине поэта, не смогли даже сохранить дом, где родился Пушкин. Зато до сих пор имеют место споры о том, где мог бы стоять этот дом, длящийся уже более века. Музей Пушкина на Пречистенке, и тот находится в усадьбе, где поэт никогда не был, а здесь стоял такой дом в самом что ни на есть историческом центре. И свидетельств пребывания в нём Пушкина было сколько угодно, но взяли и снесли. Кроме как преступной ошибкой, сей факт не назовёшь. Но научил ли это кого-нибудь? Говорится же в народе, что умный учится на чужих ошибках, а дурак вообще ничему не учится. Что же представлял собой этот дом в пушкинскую эпоху и чем он был ценен? Дом большой, просторный, в два этажа и два десятка комнат. Залы, вмещающие в себе маскарады и балы на сотни персон и благотворительные концерты. Фасад выходит на Страстную площадь. При доме громадное дворовое место, целая усадьба. Здесь в флигеле сабняк и службы, конюшня, каретные сараи, помещения для дворни, семейные холостой. В конюшне 6-7 лошадей. В сараях кареты и сани, выездные и дорожные. В доме и на дворе множество крепостной прислуги: кучера и мальчишки-фарейторы, прачки, повар, кухарка, горничные. В доме, кроме своих, живут какие-то старушки: Мария Тимофеевна и другие. Да, ещё слепой старичок Пётр Иванович. «Моя инвалидная команда», как ни без ласковости называет их Мария Ивановна. За стол садится человек пятнадцать, потому что почти всегда из утренних визитеров два-три остаются на обед. Всем до последнего сторожа живется сытно и привольно. Мария Ивановна сама любит жить и дает жить другим». Вот так рассказывает Михаил Гершинзон «Мария Ивановна». В книге Грибоедовская Москва, вышедшей в 1914 году. Мария Ивановна Римская-Корсакова, урождённая Наумова. Она была типичной представительницей старинного московского дворянства, кое-кто за глаза называл её фамусовым в юбке. Она вдовела в 1815 году, когда скончался её муж, Камергер Александр Яковлевич Римский-Корсаков. Женщина она была приятной во всех отношениях. Вот как описывает её Михаил Гершензон. Добрая и обходительна, всех умеет обласкать и приветить. Всем домом твёрдо правит, обо всех думает Мария Иванна. Ей под 50. Она совсем здорова, бодра и легка на подъем, но у нее частые вертяжи, темнеет в глазах. Она через меру толстеет с годами и слишком многокровна. Доктор прописывает ей кровопускание. Мария Ивановна встает рано, в семь часов, иногда в шесть. Только если накануне поздно вернулись с бала, она проспит до девяти. Помолившись Богу,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 Хорошо, что есть впереди доход, а то смерть скучна. Деньги есть, а всё без денег сидишь. Яков Иванч сменяет главный кучер Остафий. Каждому слову позвольте доложить. Нужно терпение Марии Ивановне, чтобы выслушивать его. Покончив с Остафием, Мария Ивановна идёт к ключнице Анисии, пьёт у неё кофе, обсуждает с ней дела по кухне и гардеробу. и иной раз провозится с нею до обеда, занявшись кройкою на дочерей. Надо заметить, что Мария Ивановна вечно в долгу разных поставщиков. Состояние у нее хорошее. Две с половиной тысячи душ мужского пола в Рязанской, Тамбовской и Пензенской губерниях. Доходы немалые, но живет она непосредством. Уж очень размашисто. Пишет Гершензон. В московских салонах и гостиных про Марию Ивановну судачили. «Должна целому городу, никому не платит, а балы даёт да даёт». Как ей это удавалось? Рассказывала Янькова, описавшая, наверное, всех, кого только можно в своих мемуарах, рассказы бабушки, записанных её внуком Дмитрием Благово. Вот как она писала. «Вот придёт время расплаты, явится к ней каретник». Она так его примет, усадит с собой чай пить, обласкает, заговорит. У того и язык не шевельнётся ни то, чтобы попросить уплаты, напомнить по совестица. Так ни с чем от него и отправится, хотя и без денег, но довольный приёмом. Богомольная Мария Ивановна почти каждое воскресенье отправлялась к обедне, в Благострастный монастырь под боком. Когда возвратится с бала, не снимая платья, отправится в церковь, вся разряженная. В перьях и бриллиантах отстоит утреннюю и тогда возвращается домой отдыхать. Александр Пушкин не мог не попасть в сети чрезвычайно милой представительницы Москвы, как он отрекомендовал Римскую Корсакову. Оставшись в Москве после знаменитой аудиенции у Николая I в Кремле, 8 сентября 1826 года, когда император назвал его умнейшим человеком в России, Пушкин стал частым посетителем этого особняка. 26 октября 1826 года здесь состоялся вечер, устроенный в честь поэта. Упоминание семьи римских Корсаковых встречается в переписке Пушкина еще до 1826 года, когда ему было позволено возвратиться из Михайловской ссылки. Еще живя в Кишиневе, 5 апреля 1823 года, он интересовался у Вяземского. «Где Мария Ивановна Корсакова, что живет или жила против какого-то монастыря? Страстного, что ли? Жива ли она?» Где она? А если умерла, чего Боже упаси? То где её дочери? Замужем ли и за кем девствуют или вдовствуют и прочее. А то письмо, где поэт крестил Марию Ванну, милой представительнице Москвы, Пушкин направил своему младшему брату Льву, что служил в Грузии. В мае 1827 года письмо было написано в доме Марии Ивановны, собиравшейся на Кавказские минеральные воды. Пушкин и попросил её передать письмо брату. В нём поэт писал: "Письмо моё доставит тебе Мария Корсакова. Приезжай на Кавказ и познакомься с нею. Да, прошу не влюбиться в дочь". Вот как писал Пушкин. Мы не можем не обратить внимание на последнее предостережение. Из уст Пушкина оно звучит особенно заманчиво. Но прежде чем рассказать о дочери Марии Ванны, обратившей на себя внимание нашего любвиобильного поэта, добавим краску к портрету Фамусова в юбке. Мария Ванна была любительницей поездить, посмотреть По причине своей любознательности, никак не сочетавшейся с менее широкими финансовыми возможностями, она лишилась одного из своих домов на Страстной площади. Упомянутая уже её приятельница Енькова рассказывала, что Мария Иванна так хотела поехать в очередное турне, что добыла деньги на поездку, продав меньший из своих двух домов на Страстной площади за 50.000 рублей оссигнациями. В поездке она брала с собою дочерей, тогда еще не замужних, а всего было их у Марии Ивановны четыре. Екатерина, с 1840 года жена композитора Алябьева, Наталья, Софья и Александра. Самое интересное, Александра, та, от любви к которой предостерегал Пушкин своего брата. Может быть случайно, а может быть и нет, обрёнённая поэтом фраза дала богатую пищу для размышлений пушкинистам. Некоторые считают, что именно это Александра присутствует в так называемом дунжуанском списке Пушкина. Александра Римская-Корсакова. Особенно одна из них, намёками воспетая в Онегине, была душой и прелестью Так писал Петр Вяземский, считавший, что именно ей посвящены стихи 52-й страфы 7-й главы Евгения Онегина. «У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве. Но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирую моею, как величавая луна средь жен и дев блестит одна, с какую волосы, Гордостью небесной земли касается она, Как негой грудь ее полна, Как томин взор ее чудесный. Ну, полно, полно, перестань, Ты заплатил безумству дань. Глава эта написана Пушкиным в 1827-1828 годах, Когда он часто бывал в доме римских Курсаковых. Но романтическое чувство, если и было, То ни к чему серьезному не привело. 8 декабря 1831 года Александр Сергеевич вписал жене из Москвы. Александра Корсукова выходит за князя Вяземского. Тот факт, что Пушкин в своём письме не назвал имя князя, внёс путаницу в произведения некоторых исследователей. Так, например, Рахматулин в своей статье в журнале Московское наследие во втором номере от 2007 года издававшимся правительством Москвы пишет. Вяземский вместе с Пушкиным и братом Александре Григорьем, составлявший в конце 1820-х годов неразлучный дружеский тромвират, сам на ней женился. И это неверно. Другом Пушкина был Пётр Андреевич Вяземский, а женился на Александре Совсем другой Вяземский, Александр Николаевич, корнет кавалергардского полка, участник турецкой кампании, получивший чин порутчика и в 1832 году уволенный со службы. Но не только красота Александры Римской-Корсаковой влекла Пушкина на страстную площадь. Живя в Москве после 1826 года, поэт подружился со старшим сыном Марии Ивановны, Григорием. Григорий Александрович Римский-Корсыков, участник Отечественной войны, отставной полковник лейб-гвардии Московского полка, член Союза благоденствия, в 1823-1826 годах жил в Вене. В московских дворянских кругах пользовался славой светского льва и франтёра. Сошёлся он с Пушкиным через Петровяземского. Особенно памятна мне одна зима или две,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 А за всегдатые Московского английского клуба припоминали, что Пушкин в свои приезды в Москву часто приходил в клуб на Тверской именно в сопровождении Григория. 16 февраля 1831 года за 2 дня до женитьбы на Наталье Гончаровой Пушкин и Римский-Корсаков вместе были на балу у княгини Долгоруковой. А 1 марта 1831 года на Масленицу Пушкин участвовал с Римским-Корсаковым в санном катании, устроенном семейством Пошковых. Часто их видели вместе на Тверском бульваре.